Глава 11. Ужин в самом роскошном ресторане города в обществе красивого мужчины. Это ли не сказка? Нет, это сущий кошмар. Ведь мужчина не скрывал своего интереса в глубине тяжелого взгляда темно-карих глаз. Он игнорировал любые знаки внимания со стороны других гостей заведения. Личная охрана во главе с кирпичом незаметно, но эффективно оградила наш столик от посетителей. И мне вдруг стало невероятно неуютно и дискомфортно. В голове настойчиво крутилась одна навязчивая мысль. «Зачем нужна такая изоляция в главном зале ресторана, если для уединения существуют VIP-кабинки?» Ответ появился спустя несколько минут после того, как официант поставил передо мной внушительную порцию ароматного на вид мяса. Но аппетит исчез мгновенно, как только взгляд застыл на высокой фигуре человека, только что вошедшего в зал. Его бы я не спутала ни с кем. Шахов Данил Олегович. Человек, изнасиловавший мою маму. Мой биологический отец и самый жуткий кошмар в жизни. И этот кошмар направлялся к нашему столику. Перевела взгляд на Заверина. Он продолжал все так же невозмутимо и пристально наблюдать за мной. «Я не собираюсь быть приманкой», — прошипела я, обхватив пальцами столовый нож. Со стороны все вполне пристойно. Просто нож, просто разрезать сочный стейк на моей тарелке. Ничего странного». Но металл уверенно холодил руку. «Он не знает тебя». Голос зверя звучал спокойно и уверенно. Охрана пропустила шаха к нашему столику. Зверь не спешил подниматься со своего места, чтобы пожать руку мужчине. А я поняла, что не свожу взгляда со своего фужера, наполненного красным вином. Спрятать нож — секундное дело. Рука в платье позволял. А что потом? Нож еще пригодится. Разбить фужеры, вонзить острую ножку в артерию на шее. Смогу? Смогу. Много раз в мыслях я прокручивала подобные варианты. Я убивала Шахова разными способами. Убегала от него в своих снах, проклинала. «Алексей, какими судьбами?» Произнес мой детский кошмар. Я никогда не слышала голоса Шаха. Только издали видела этого жуткого человека. Слышала о его репутации садиста и торговца живым товаром. Я ощутила любопытный взгляд на себе. Скользкий, мерзкий. Он ощупывал меня от макушки до пят. Тошнота подкатила к горлу. Хотелось убежать в уборную и вымыться с мылом. Кажется, каждый неприкрытый платьем участок кожи был запачкан этим взглядом. Заверин накрыл мою ладонь своей рукой. Теплая, уверенная, оберегающая. Со стороны все прилично, я ведь его спутница. Он имеет полное право меня касаться. Жест внимания не более. Но сильные пальцы Заверина стиснули нож поверх моих. «Здравствуй, Данил Олегович», — произнес наконец, заверен. Он перетянул внимание Шахова на себя. Поднялся со своего места, протянул руку для пожатия. «Хорошее у тебя заведение, Шах», — похвалил Алексей. Я поняла, что не свожу взгляда с пуговиц на его рубашке. Он привел меня к Шаху. А дальше что? Отдаст, обменяет, продаст?» «Гляжу, девке твоей не очень здесь нравится», — ухмыльнулся Шахов, и вновь скользкий взгляд огладил мои плечи и грудь. Тошнота подкатывала все сильнее. Я уже не собиралась использовать оружие против папаши. Захотелось просто выйти на воздух и бежать. Бежать куда угодно, только бы подальше от этого места, от этого человека, от его скользкого оценивающего взгляда. «Моя женщина!» — Заверин произнес оба слова с нажимом, как приговор. «Не любит подобных заведений. Предпочитает домашние блюда». И даже так мерзко рассмеялся Шахов. Я замерла, глядя на зверя. Хотелось кричать, чтобы он оглох от моего голоса. оглохнув, вытащил меня из этого места». В идеале спрятал от шахов в своей башне из стекла и бетона. «Мясо пересолили», — хмыкнул заверен, кивнув на нетронутое мясо, остывавшее передо мной. «Ты бы навел на своей кухне порядок, Шах». Алексей подал знак кирпичу. Парни кучно двинулись к выходу из зала. А сам мужчина потянул меня за руку, понукая подняться на ноги. «Я бы упала, если бы не крепкие руки зверя». Несмотря на всю браваду, я боялась открыто посмотреть в лицо папаше. Что увижу в нем? Мерзкий интерес? Обещание встречи? Неважно, боялась и все. Пальцами вцепилась в крепкую ладонь Алексея. Заверенно аккуратно вел меня между столиками, а мой затылок горел от тяжелого мужского взгляда. «Ненавижу!» Выдохнула я, как только зверь впихнул меня в машину. Тошнота волнами накатывала. Голова кружилась, и, кажется, у меня только что появилась новая фобия под названием шах. Меня трясло так, что зубы отбивали чечетку. «Выдыхай», — скомандовал Алексей. Его рука лежала на моем затылке, массировала застывшие от напряжения мышцы. «Я не какая-нибудь вещь», — прошептала я. «Я живой человек». Я не буду послушной куклой. Ты не можешь так поступать со мной. Мой голос креп с каждым словом. Кажется, по щекам лились слезы, но было плевать на все вокруг. Я хотела одного, чтобы заверен понял, что я не безвольное существо, которое можно таскать с собой, словно карманную собачонку. Почему? Тяжелый взгляд застыл на моих глазах. Потому что я ничего не сделала. «Я не виновата в том, что именно Шах оказался моим отцом!» — кричала я, пытаясь сбросить руку заверенно со своего затылка. Алексей молчал, смотрел все так же пристально. Ледяной взгляд, холодный, бесчувственный. Этот мужчина больше походил на робота, чем на человека. «Долбанный андроид!»